Глава 29. Корица. Недостающее звенья. Так заканчивались хроники заводной птицы номер 8. Я закрыл документ, перешел в меню и выбрал из списка хроники заводной птицы номер 9. Мне хотелось знать продолжение этой истории. Однако файл не открывался. Вместо него на мониторе появилось следующее сообщение. Доступ к хроникам заводной птицы номер 9 закрыт. Код R24. Выберите другой документ. Я выбрал номер 10. Результат оказался тем же. Доступ к хроникам заводной птицы номер 10 закрыт. Код R24. Выберите другой документ. С номером 11 получилось то же самое. Понятно, что доступ закрыт ко всем документам. Что это за код R24? Похоже, он полностью блокирует доступ к компьютеру. Когда открылись хроники заводной птицы номер 8, остальные файлы тоже были доступны, но после того, как я открыл и закрыл номер 8, все ходы оказались перекрыты. Или эта программа не дает постоянного доступа к документам, Сидя перед компьютером, я размышлял, что бы такое придумать. Нет, ничего не поделаешь. Это тщательно выверенная система, мир, что родился в голове корицы и функционирует по его принципам. Мне незнакомы правила игры. Я сдался и выключил компьютер. Сомневаться не приходилось. Автор хроник заводной птицы номер 8 «Корица». Он поместил в компьютер 16 историй под общим названием. Я по чистой случайности выбрал и прочитал восьмую. Окажись, они все такие длинные, если их напечатать, может получиться довольно толстая книжка. Интересно, что означает номер 8? Судя по названию хроники, история построена в хронологическом порядке. За номером 7 следует номер 8, потом идет номер 9 и так далее. Логично, хотя может быть и не так. Вдруг события в этой истории разворачиваются совсем по-другому, в обратном направлении, из настоящего в прошлое? А если пойти еще дальше, почему не предположить, что есть 16 разных вариантов одной и той же истории, которые рассказываются параллельно? В любом случае номер 8, который я выбрал, продолжение того, что раньше рассказывала мне «Мускатный орех» об августе 1945 года — И Синзинском зоопарке, обитатели которого перестреляли солдаты. Тот же зоопарк, куда на следующий день опять приходят солдаты, главный герой истории отец мускатного ореха или дед корицы безымянный ветеринарный врач. Трудно сказать, сколь правдива эта история. Может, корица все придумал от начала до конца, а может, что-то происходило на самом деле. Мускат рег говорила, что после расставания ей об отце ничего неизвестно. Так что не все в этом рассказе правда. Но вполне возможно, что какие-то подробности основаны на реальных исторических фактах. Когда все рушилось, всякое могло быть. И расправа над курсантами офицерского училища Манджоуго, и их похороны в яме, и казнь японского офицера, который этим командовал после войны. Побеги и бунты в армии Маньчжоу-Го случались нередко, да и то, что убитые китайцы переоделись в форму бейсболистов, тоже могло быть, хотя это довольно странно. Зная о таких вещах, Корица запросто мог придумать всю историю, вставив в нее своего деда. Но зачем ему это понадобилось? Зачем придумывать рассказ? Зачем называть его «хрониками»? Я сидел на диване в примерочной, вертел в руках цветной карандаш и думал.